Глава седьмая Наше путешествие к следующей цели было прервано необычным событием, хотя сначала день начинался обыденно. Позавтракали, и во время трапезы сэр Рольд озвучил идею, чтобы вместе с сарента отправиться навстречу армии, захватив с собой целительницу Розали. Логичное предложение, учитывая тот факт, что всех этих разношерстных рыцарей нужно было объединить и возглавить кому-то уважаемому всеми. Сэр Рольт брал на себя охрану монаха и был уверен, что вместе с целительницей сможет защитить сарента А вот нольдер Вадимир и Янсен отправятся вместе с нами дальше по пути того самого потока черной силы. Собственно, за жизнь сарента я не переживал. Лена, если что, прикроет. А тут я уж постараюсь защитить Гордея от неприятностей. Собственно, ни у кого возражений не возникло. Расставшись с ребятами, мы продолжили свой путь в сторону возвышающихся гор впереди. Именно туда шел сигнал, в случае чего Нольдер сможет держать связь с сыром Рольдом и направить его туда, куда надо. Я продолжал тренироваться, при этом контролируя обстановку вокруг нас. Судя по вычислениям Зака, до цели оставалось максимум пару дней пути. Так что уже завтра лучше будет тренировки пока приостановить. Силы нужно приберечь на всякий случай. Именно активное наблюдение позволило мне заметить странность в поведении Янсена, Этот бородач вместе с Нольдером после ужина решил проверить местность. Вполне логичное решение, вот только нелогично место проверки местности удалиться от нас больше, чем на километр. Наверное, в любое другое время я бы даже не задался вопросом, а зачем они, собственно, так сильно удалились. Если бы не одно «но» — странное поведение Янсена после возвращения. Он был чересчур спокоен, и его духовная сила стала немного другой. Изменения были несущественны, но они были в то время как Нольдер никак не изменился. Не знаю, что именно показалось подозрительным, но я стал внимательнее следить за ними обоими. Возможно, это разыгралось паранойя, а может шестое чувство. Тем не менее, отмахиваться от своих ощущений я не спешил. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Зато впервые меня это ощущение спасло в полном смысле этого слова. Наблюдая за ними, я чисто ради проформы, и даже сам не знаю почему, стал наблюдать и за Вадимиром. Это и позволило заметить, как этот ассасин явно что-то добавил в воду. Мне как бы яд не страшен, а вот Гордею смертелен. Осталось принять решение, что делать дальше. Пока еще вода у нас с отшельником была в личных флягах, и действия Вадимира угрозы не несли, но это пока. Будь я уверен в Янсене и Нольдере, то тут же повязал бы Вадимира. Но что, если они все втроем заодно? Одно непонятно, зачем они хотят нас убить или пленить? Столько времени рядом, и тут на тебе. К тому же, если насчет ассасина у меня была уверенность, то вот насчет остальных только внутреннее чувство опасности. Именно поэтому, когда утром следующего дня Янсен с магом вызвались отправиться вперед на разведку вместо ассасина, который якобы себя не очень хорошо чувствовал, возражений от меня не последовало. Дождавшись, когда наши разведчики максимально удалятся, и выждав час, я приступил к действиям. Без предупреждения, просто и безо всяких эмоций я направил духовную силу на Вадимира, заставив того потерять сознание. После чего тут же подскочил к нему и стал связывать по рукам и ногам. «Что происходит?» – изумленно произнес Гордей, глядя, как я пакую нашего напарника. Он что-то посыпал в бурдюк с водой. Не отвлекаясь от дела, кратко ответил я. «Уверен, что это яд?» – с сомнением в голосе спросил отшельник. «Нет». Заканчивая связать Вадимира, сказал я, поднимаясь. «Сейчас проверю, и тогда буду знать точно». «Будет очень неудобно, если окажется, что там яда нет», усмехнувшись, произнес Гардей. «Ничего, извинюсь, если что», отмахнулся я, взяв в руки тот самый бурдюк. Собственно, много времени Заку не потребовалось, чтобы определить состав воды. Как бы мне ни хотелось поверить в обратное, но эта вода стала ядовитой, причем смертельно. Доза-то была рассчитана даже не знаю на кого, учитывая, что хватило бы одной капли, дабы убить Гордея. — Ну что? — с любопытством, глядя на меня, спросил Гордей. — Яд, — хмуро ответил я. — Один глоток, и все. — Хм... — хмыкнул задумчиво Гордей. — Я правильно понимаю, что остальным ты тоже не доверяешь. — С чего такие выводы? — удивился я его догадливости. — Будь это иначе, ты бы не стал ждать, пока уйдут Янсон с Нольдером, — улыбнувшись, произнес он. «Вчера вечером они слишком далеко ушли от нас», — невесело пояснил я. Не знаю, что они там делали, но Янсен вернулся немного другим. Сложно сказать точно, но он как будто изменился. «Только он?» — став серьезным и, глядя на лежащего бесчувства Демира, спросил Гордей. «Да, Нольдер вроде как не изменился», — неуверенно ответил я. «Думаю, пока есть время, нужно расспросить нашего отравителя», — зловеще усмехнувшись, произнес Гордей. «Заодно и потренируешься в управлении силой». «Может, лучше я сам?» – предложил я, и в тот же момент у меня закрались интересные подозрения. По сути, если это не Нурки, а это точно не они, то зачем местным им помогать? Вот именно что незачем. Даже за деньги наемники не станут с ними сотрудничать. Так что заставило ассасина пойти на этот шаг? Насколько я помню, родни у него нет, как и семьи, а значит, шантаж исключается. «Ну вот, кое-что исключать нельзя. Я искал эсков, видимо, не там, где надо» меня уже давно беспокоила мысль о том, что нет никакого наблюдения со стороны наших противников. Это было странно. Учитывая ту роль, которую отыграли в прошлом Соренто и Гордей, логично установить за ними наблюдение, даже просто на всякий случай. А тут абсолютный ноль. Странно? Ещё как. Но вот если с другой стороны один из эсков всегда рядом, то зачем вешать дронов? Зак, мы сможем, если что, нейтрализовать и и инонитов эска? Если он не выше седьмого уровня, то думаю, да». Неуверенно буркнул Зак. «Уверен, что справишься?» С явным сомнением в голосе спросил между тем Гордей, отвечая на мою фразу, но при этом попав случайно своим вопросом и в наш диалог с Заком. «Думаю, да», – задумчиво ответил я, приблизившись к Вадимиру и положив на его лицо ладонь. Это позволило Заку приступить к работе. «Зак, я оказался прав?» – мысленно спросил я. «И да и нет», – растерянно ответил Зак. «Как это?» «Это действительно не местный, но это не ЭСК, это ДАСК», – пораженно произнес Зак. «Собственно, я и сам офигел». «Эти-то что тут забыли?» «Ладно, пока не время. Зак, что с ИИ?» «Если я попытаюсь оказать любое воздействие, то он запустит самоуничтожение», – логично заявил Зак. «Сейчас он просто наблюдает за нами. И пока что он, видимо, считает, что агент сможет выпутаться из ситуации». «Кстати, а как ты понял, что это именно ДАСК?» «Ты сам сможешь это понять, если его разденешь. На его руке у плеча стоит замаскированная печать, как у демонов». Буркнул недовольно Зак, став прежним. «Такую печать Даски ставит всем своим агентам, дабы они могли использовать их силы». «На этом месте подробнее...» «Пожалуй, ситуация позволяет выдать тебе информацию», — неуверенно пробухтел Зак. Уже давно Даски смогли раскрыть, как и мы, источник силы слуг демонов. Это их печать, которая позволяет обратиться к некоторым силам, не связанным с магией и духом. Подробнее сможешь узнать на базе. но ну, а если вкратце, то они с помощью нее могут становиться сильнее и быстрее во много раз. А если смогут развить свои силы, то им станет доступна способность, как и, например, у Амилии. Более-менее понятно, но непонятно, что делать дальше. Как получить информацию? Хотя... «У меня есть одна идея. Зак, если я его раздену, и и не станет реагировать?» «Пока ты не будешь его пытать или убивать, и вряд ли станет вмешиваться?» Уверенно ответил Зак. «Нет угрозы для жизни, а значит нет смысла в активации самоуничтожения». «Угу, хорошо, значит так и поступим. Запомни пока его лицо и подними базу его голоса, а также повадок и стиля движения. Телослужения мы вроде похожи, так что можно изменить только лицо и голос». «Хорошо». Логично ответил И.И. Я же тем временем принялся раздевать Вадимира. Гордей хотел что-то спросить, но, подойдя, он увидел печать на руке Даска, от чего побледнел и растерянно произнес. «Он же не демон. Как так получилось?» «Не знаю», — соврал я. «Сейчас не то место и время, когда стоит говорить правду. Но, думаю, лучше подстраховаться». «Подстраховаться?» — изумился Гордей. «Ты о чем?» «Я переоденусь в его одежду и попробую вывести на откровенный разговор ушедших Янсона и Нольдера», — пояснил я. «Ну, это если не смогу получить информацию у нашего пленника». «Если у него печать демонов, то вряд ли у нас выйдет его допросить», — неуверенно произнес Гордей. Я только молча продолжал заниматься своим делом. Главное, чтобы ИИ этого Даска не решил, что настал критический момент. Потому как только раздел пленника, то не особо церемония с помощью магии и силой рук просто взял и бросил его в сторону, откуда мы пришли, где тут же убил уже с помощью духовной силы. Честно говоря, это был самый спорный момент. И и даска уже как бы не было смысла взрывать тело агента, так как до нас не достанет. Но вот с другой стороны, это предупредит возможных союзников. Как я и предполагал, тело агента взорвалось. Да, не получилось. Хотя, с другой стороны, выхода особого не было. Оставить его мы не могли, допросить и убить на месте тоже. Я уже не вспоминаю о том, что ИИ мог в любой момент понять угрозу и просто вмешаться. Вообще странно, что он сразу этого не сделал. Может, этот агент был важен именно живым в этом мире? Зак, а ты что скажешь? До тех пор, пока жизни и сознанию агента нет прямой угрозы, ИИ не имеет права вмешиваться. Усмехнувшись, ответил Зак. Учитывая тот факт, что агент, скорее всего, примерно пятого уровня, то действия ИИ полностью логичны. «Ясно. Теперь бы понять, наши разведчики тоже агенты Дасков или нет». «Может, уже объясни, что происходит?» Недоуменно глядя туда, где взорвался агент, спросил Гордей. «И что ему отвечать?» «Зак, у нас есть на этот случай варианты». На что мне ИИ сразу бросил готовый текст ответа, заодно сообщив, что уже связался с Еругом и сообщил ему о новых обстоятельствах. Судя по тексту, именно Ерук и придумывал ответ. Одно радует, Ерук запустил все свои возможности на поиск ответа по поводу появления Дасков и обещал в скором времени помочь с информацией. Врагов бога нашего Ерука множество, и все они жаждут отправить у людей в пучину забвения и смерти. Этот один из апостолов-демонов, что тайно проникли в наш мир, дабы открыть ворота силам их и погрузить народы в хаос. Как можно увереннее произнес я эту полную чушь. Но, судя по виду отшельника, он не только поверил, но и проникся важностью вопроса. А что ему еще оставалось? Он-то первый раз в жизни увидел на разумном такую печать. Его понять можно. «И что дальше?» – растерянно спросил Гордей. Похоже, он пребывал в глубоком шоке. «Видение бога еруга пришло мне», – важно произнес я. «Как можно скорее нам нужно объединиться с силами монаха сарента и атаковать демонов, что находятся в горной башне Орлиное Гнездо». «Именно там собрали они все свои силы, дабы совершить обряд мерзкий свой». «Орлинное гнездо», — задумчиво произнес Гордей, — «его будет непросто захватить». «Посмотрим. Главное — отправить весь Соренто», — уверенно сказал я. «Вот только как». «Невелика проблема», — махнул рукой Гордей. «На всякий случай есть у меня амулет связи с ним». Я от этих слов аж замер на месте, прекратив переодеваться в одежду и снаряжение Вадимира. «То есть у нас все это время была прямая связь?» И он молчал. «Хотя чего я удивляюсь? Все логично. Это я отчего-то туплю». «Видать, и меня искали, — выбила новость о Дасках». «Что делать будем с Янсеном и Нольдером?» Между тем спросил отшельник, глядя, как я снаряжаюсь. «У этого ассасина было просто море всяких разных креплений с кинжалами и всякими острыми штуками. Вот же любитель холодного оружия». Из-за этого я не мог быстрее снарядиться. Хорошо, хоть лук не пострадал и был в отличном состоянии. Чувствую, он мне еще пригодится». «Ничего не будем делать», — спокойно ответил я. «Если они тоже апостолы демонов, то назад не вернутся. А если нет, то уже мчались бы сюда-обратно. Но что-то я их пока не вижу и не ощущаю». «Тьфу, значит, все-таки демоново отродье», — зло сплюнув, произнес Гордей. «А я ведь их хорошо знал ранее. Как так получилось?» Печально покачал головой отшельник. «Возможно, это не те люди, которых вы знали», — уклончиво ответил я. «Их телами могли завладеть демоны не так давно». «Разве ты их не видел?» — осуждающе посмотрел на меня Гордей. «Это люди, те самые люди, которых я знаю не один год, те, кто помогал нам бороться с демонами, а сейчас...» От переполняющих его эмоций Гордей махнул рукой и замолчал. «Демоны не глупы, им тоже нужны свои разведчики в нашем мире». Пожав плечами, произнес я. «К сожалению, правду сказать я ему не мог». «Все это печально видеть и осознавать», — грустно вздохнул Гордей. «Отвернуться от нашего мира ради помощи демонам — это кем же надо быть?» «Тем, кто хочет денег, славы, власти. Выбрать можно все, что угодно», — пожав плечами, ответил я, заканчивая обвешиваться оружием Вадимира. «Человек слаб перед соблазнами демонов». «И все же мне сложно поверить в такое предательство». С горечью в голосе произнес отшельник. Я же на этот раз промолчал. Ярук прислал ответ на полученную им информацию и, более того, требовал немедленно выйти на связь с ним. И как мне это объяснить Гордею? Хотя, а почему бы и нет? Прошу меня простить, но наш бог Ярук посылает мне видение. Мне придется уйти в медитацию, дабы осознать его послание, быстро произнес я, садясь на землю в позу лотоса. Отшельник хоть и удивился, но, согласно кивнув головой, стал внимательно следить за местностью. «Смысла в этом не было, так как я все контролировал. Ну пусть бдит, хуже не будет. Я же ушел в Вирт и принял вызов Еруга». «Времени мало», — тут же произнес он, нервно крутя посох в своих руках. «Как ни прискорбно это произносить, но, похоже, я расслабился и проморгал целый клубок ядовитых змей у себя на груди». После чего гневно добавил. «Эти твари посмели залезть ко мне в мир!» «Прошу прощения, но если нет времени, может, перейдем сразу к делу?» Помощившись от эпитетов Хранителя, прервал я его. наверное да, Тут же взял себя в руки Ерук и уже сосредоточенно продолжил. «Наконец все ниточки сошлись, вместе я осознал, и главное, узнал, что именно происходит. В той крепости, координаты которые я тебе сбросил, на самом деле не нурки, а самые настоящие поклонники демонов». На эти слова я удивленно приподнял брови. Да-да, можешь не удивляться, я сам в шоке. Самые настоящие слуги этих тварей уже давно прятались на моей земле. Но так как они использовали местных, мои спутники просто не видели их до тех пор, пока они не стали призывать мелких тварей. Это произошло всего пару часов назад. Пока что у них нет нужного количества энергии, чтобы призвать даже младший легион. Но а если они завершат через трое суток ритуал, то, боюсь, будет беда. «Хотя это маловероятно. Больше вероятности, что их уничтожат раньше. Причем не ты и Соренто с армией, а наши конкуренты Даски и Нурки с Эсками». «В этот раз у меня чуть челюсть на пол не упала. Да чем он тут занимался, что проморгал такое?» От выражения моего лица ерук поморщился и нервно передернул плечами. «Можешь не делать такое лицо. Наши враги далеко не слабаки и не дураки. Но если они хотят уничтожить демонов, то зачем им мешать?» Логично спросил я. «Все дело в кристалле, что стоит в центре пентаграммы», раздраженно произнес Ярук. «Я не знаю, каким образом они смогли скрыть от меня его присутствие, но в итоге он уже больше сотни лет заряжался энергией, причем при постоянной подпитке из смертей разумных. Там сейчас энергии столько...» От нехватки слов хранитель нервно дернул рукой. «Эх, и я никак не смогу вернуться. В общем, вся надежда на тебя и шестерку, хотя она тут вряд ли сможет помочь». Слишком непростые противники тебе противостоят. Но одно радует, все они ниже тебя по уровню». Он сделал многозначительную паузу. «Если ты сможешь захватить кристалл или его уничтожить, то я в ответе буду тебе должен». На последнем предложении он сделал сильный акцент. «Собственно, иметь в должниках хранителя – это немало. Я бы сказал, это лучшая новость за сегодня. Осталось только понять, каким образом выполнить новую задачу». «Можно более детально, с чем мне предстоит столкнуться?» — серьезно спросил я, понимая всю важность момента для Яруга. «Я так понимаю, что там очень много энергии?» «В кристалле, по моим расчетам, достаточно энергии, чтобы открыть портал на целых два часа в любой мир», — уверенно произнес Яруг. «Это не критично для моего мира, но, сам понимаешь, такой огромный резерв отдавать нельзя. Что же касаемо тех, кто тебе противостоит, то, к счастью, среди людей-предателей немного». Со стороны слуг демонов будет около тысячи разумных и куча тварей низкого уровня. Нурков тут представляет их лучший агент Люси Хай, что сейчас вселилось в тело светлой эльфики и со своим отрядом наемников почти семь сотен клинков приближаются к крепости. В этот момент я даже не знал, чему больше удивляться. Тому, что тут есть эльфы или тому, что уже точно слышал это имя. Но прерывать пока хранителя не стал. Она весьма неплохой маг, но с ней еще и других магов немало, так что вполне могут атаковать напрямую. Со стороны Дасков оказались темные эльфы, и, как я понял, они уже давно с ними сотрудничают. Эти, скорее всего, вместе с твоими знакомыми янсоном и Нольдером пойдут под землей. Учитывая их любовь к подземельям, это неудивительно. Там их встретят твари, но, учитывая, что темных чуть больше трех сотен, они, думаю, сумеют пройти». Я уже послал видение монаху сарента и его армия выдвинулась в горные крепости. Они подойдут с соседней скрепостью вершины горы. У тебя есть всего меньше суток, чтобы достигнуть цели. Завтра вечером ты уже должен быть там». «Это все понятно», — задумчиво произнес я. «Но у меня вопрос. Я не ослышался, тут есть эльфы? Не альвы, а именно эльфы?» «Да», — спокойно ответил Ерук, после чего, улыбнувшись, добавил. «Вообще-то они плод любви зеленых сальвами, но из-за одного твоего соотечественника и болтливого Локи их уже лет тридцать, как называют эльфами, а зеленых – орками, что, впрочем, удобнее, чем настоящее название их расы. Сомневаюсь, что кто-то захочет ох-дару гордогов называть как прежде, если название орки им прекрасно подходит, а самих эльфов до этого просто называли полукровками ушастыми». «Ха, пожалуй, соглашусь», – усмехнувшись, ответил я. «Задачу я понял, но что насчет Лены? Я могу, наконец, с ней выйти на связь?» «Нет», — жестко ответил Ярук. «Для твоего же блага лучше, чтобы никто не узнал, что ты тут. Более того, если будет возможность, обойдись без магии и, главное, без своих внутренних сил». «Вы о них знаете?» — удивился я. «Естественно», — усмехнулся он. Ты, конечно, с ними можешь просто сравнять с землей крепости нападающих, но вот только последствия будут плачевны, так что постарайся справиться только на своих обычных возможностях и духовной силе. Там не настолько сильные противники, чтобы раскрывать им все свои карты». «Хорошо, я учту, но хотелось бы знать, в чем конкретно причина, а не только расплывчатое объяснение типа «так будет лучше», — недовольно произнес я. «Когда вернешься на базу, получишь ответ», — твердо ответил, прищурившись я рук. «Я лично попрошу старика просветить тебя на этот счет». «И да, системе знать об этом разговоре не обязательно, как и о моей маленькой просьбе. Ведь мы друг друга поняли». Последнее он произносил явно с намеком на угрозу, но мягкую. «Собственно, я и сам не против сохранить это в тайне. Все же эта тайна больше мне даст плюсов от хранителя, который всегда сможет помочь с ответами, чем неизвестные бонусы системы. Так что я сделал вид, что не понял его угрозы и спокойно согласно кивнул». Довольно хмыкнув, Ярук отключился, и я тут же получил первый бонус – новую программу фильтрации данных, отправляемых в системе. Эта программка Ярука была настолько крута, по признанию Зака, что даже сравнивать с прошлой поделкой Луи не стоило. Хорошо иметь такие бонусы и сразу. Вернувшись из медитации, я вкратце пересказал переделанную историю послания Бога. Апостолов демонов стало больше, а путаница – ширше. Но Гордей сделал вид, что понял, что я имею в виду. Я на это только усмехнулся. Теперь нужно придумать, каким образом ускорить свое продвижение с учетом того, что магию использовать нельзя. Подумав и все взвесив, понял, что без магии не обойтись. Так что, подхватив на воздушную подушку Гордея, уж он-то точно не будет распространяться, просто на максимальной скорости отправился к точке встречи с нашей армией. Я стоял на уступе горы и смотрел на противоположную сторону обрыва. Там через туман, или точнее облака, виднелась крепость. Она из себя представляла весьма укрепленный объект. Но пока внизу ее штурмовали силы нурков под предводительством Люси хей а где-то под землей прорывались доски, у нас появилась прекрасная возможность провести атаку прямо отсюда сверху. Конечно, основные силы войска рыцарей сейчас приближались по земле, а тут рядом со мной был лишь небольшой отряд в две сотни клинков и несколько интересных устройств для штурма, но даже этого должно было хватить для моего проникновения в крепость. Ну а там уж я попробую сам разобраться. На той стороне один из стражей крепости подозрительно замер на месте, глядя в нашу сторону, но одна моя стрела и нет наблюдателя. Кивнул солдатам возле меня, и те запустили свои хитрые машинки». Они напоминали стрелометы, но с двойными гарпунами. А главное, у них была пристройка из скатанных веревочных мостов. Всего таких аппаратов у нас оказалось шесть штук. Надеюсь, их хватит. Защитники крепости не спали. Как только гарпуны воткнули в стену, и по ним побежала змейка веревочного моста с помощью магии, защитники тут же кинулись к стене напротив нас. А вот это уже плохо. Проводив взглядом бежавших под стрелами первых добровольцев, я мысленно поморщился. «Не добегут. Нужно брать выше». С той стороны к гарпунам уже подбежали рыцари с топорами и, перерубив канаты, отправили в полет наших бойцов. Пора им не вступить в бой. Указав, куда именно запускать второй залп, я, не дожидаясь, пока лестница начнет лететь по канатам, сам устремился вперед. Лучники, конечно, попытались меня подстрелить, но для меня стрелы не очень сильная угроза. От них слишком легко уклониться. И вот я уже возле стены. Сразу снял двух ближайших кинжалами, еще будучи в полете после выхватил меч за спины и тремя ударами отправил к правоотцам еще троих мечников. Еще два кинжала и минус еще два. Третий кинжал не убил последнего, так что, поймав свой собственный меч, просто его добил. Вот я и внутри. Как говорится, не ждали, а я уже иду.